34. -е. Мисс Силвер дождалась того, что надеялась услышать – поворота ключа в замке соседней двери. Его повернули громко, и все, кого это интересовало, могли слышать, что Флоренс Дюк заперлась на ночь. Мисс Силвер почувствовала облегчение. У нее не было никакого желания просидеть всю ночь без сна, но если бы Флоренс не заперла дверь, она почувствовала бы себя обязанной охранять ее. На самом деле мисс Силвер была совершенно уверена, что, оставив свою дверь приоткрытой, она сразу же услышит, если кто-то попытается открыть замок двери в комнату миссис Дьюк. То, что ее дверь будет слегка приоткрыта, явится сдерживающим фактором. Она переоделась, накинула халат и направилась в ванную напротив, захватив с собой полотенце. В коридоре 2 пахло чем-то приятным. Свет, падавший от небольшой настенной лампы, высветил рассыпанную по ковру пудру. Запах указывал на дорогой косметический магазин и леди Мэриан. Ванной тоже пахло пудрой. Не требовались большие детективные способности, чтобы понять, что Мэриан Торп Эннингтон приняла ванну и рассыпала немного пудры, когда пришла или уходила. Закончив умываться, Мисс Силвер снова перешла через коридор, закуталась в синюю вязаную шаль и, устроившись поудобнее в кровати, протянула руку к своей старой потрепанной Библии. У нее вошло в привычку читать эту книгу перед сном. Желтый свет свечи упал на Псалом, в котором Давид молит об избавлении. По гордости своей нечестивой преследуют бедного, да уловятся они ухищрениями которые сами и вымышляют. Слова показались ей как нельзя более подходящими к случаю. Она перевернула страницы в поисках более утешительного отрывка. Она не гасила свечу довольно долго. Дверь ее была приоткрыта, и до нее доносились звуки соседних комнат и даже с лестничной клетки. Она услышала, как кто-то пересек лестничную площадку и углубился в дальний коридор, после чего звук шагов стих. Бормотание, доносившееся из комнаты торпа Эннингтонов, постепенно затихло. Полночь и тишина воцарились в доме. Мисс Силвер задула свечу и задремала. Самый малейший шум разбудил бы ее. Даже не слыша никаких звуков, она постоянно была на грани бодрствования. Когда внизу старые настенные часы отбивали каждый час между полуночью и семью часами утра, она полностью просыпалась а проснувшись, ощущала что только, что весь дом спит, а тишина сгущается. В семь часов снова послышались шаги в дальнем конце коридора, с другой стороны лестничной площадки. Начали открываться двери, послышался отдаленный звук голосов. Элли и Кастелла поднялись. Мисс Силвер тоже встала. Она прошла в ванную мыться, как и в предыдущий вечер, и была приятно удивлена тем, что вода все еще оставалась теплой. Прежде чем вернуться в свою комнату, она очень осторожно подергала ручку двери Флоренс-Дюк. Дверь была заперта. Мисс Силвер почувствовала удовлетворение. Ночь благополучно закончилась, и в течение нескольких последующих часов дознание будет закончено, а показания Флоренс-Дюк занесены в протокол. Одна в своей комнате она признала себе, что действительно будет очень рада вернуться наконец-таки в свою квартирку, своей заботливой и преданной Ханни. К восьми часам проснулись и остальные. Образовалась даже небольшая очередь в ванную. Джейн Хэрон вышла из своей комнаты, свежая и цветущая. Она быстро сбежала по ступеням, напивая какую-то мелодию. К ней присоединился Джереми. Затем появилась Милдред Тавернер, бледная, взволнованная. Она не знала, стоит ли надевать голубые бусы на дознание. Поскольку дверь мисс Силвер была приоткрыта, Она постучалась и вошла в комнату, чтобы посоветоваться. Я буду в пальто с шарфом, поэтому не думаю, что их будет видно. Но если вдруг окажется очень жарко, я имею в виду на дознании, то я могу захотеть расстегнуть пальто. Мне всегда бывает жарко, когда я волнуюсь. Возможно, я захочу снять шарф, и тогда бусы будет видно. Конечно, шарф у меня цветной, но у меня нет с собой черного. Ведь я никак не могла знать, что кого-то убьют. Кончик ее длинного бледного носа стал совсем розовым от волнения. «Это все действительно так сложно, а я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я бессердечная, ведь он был до некоторой степени моим кузеном». И Силвер сказал ласково, но твердо. И «Я уверена, что никто не скажет, что вы бессердечная, но если вы будете чувствовать себя удобнее, если оставите бусы дома, то положите их в ящик комода, а после дознания снова наденьте». Нос милдри Тавернер стал еще розовее, и волнение усилилось. «Но я всегда ношу их. Я бы не хотела оставлять их здесь, особенно из-за того, что что происходят такие вещи, как убийство. Я действительно не переживу, если, видите ли, мне их подарил очень дорогой друг. И он умер, а я всегда ношу их. Мы не были помолвлены, но он подарил мне эти бусы». Мисс Силвер сказала, «Тогда я бы не стала их снимать». Дверь в коридор все еще была открыта. Мисс Силвер вздохнула с облегчением, когда в этот момент леди Мэриан вышла из своей комнаты, так как, если бы их не прервали, Милдред продолжала бы обсуждать свои муки. К сожалению, вид леди Мэриан в черном костюме, красивого покроя, не произвел успокаивающего действия на Милдред. Она посмотрела на белую блузу из крепа, два ряда жемчуга, небольшую черную шляпку и элегантной, придающей стройность фасон пиджака и юбки, и ощутила что-то близкое к отчаянию. Она сдержала себя, но чувство неполноценности захватило ее и дополнило хроническое чувство неуверенности, с которым она шла по жизни. Леди Мариан прекрасно выглядела и была в хорошем настроении. Она проспала почти десять часов, и сон ее освежил. А ко времени второго завтрака огненное колесо и связанные с ним неприятные события останутся позади и присоединятся ко многим другим событиям ее жизни, которые служили ей неиссякаемым источником для рассказов. Даже тот факт, что Фредди предстояла еще одна неприятная деловая встреча, и он находился в состоянии депрессии, вызвало только слабое недовольство. Правда, она проявила заботу, объясняя, как ему было плохо. Но я сказала ему, что всегда может что-нибудь подвернуться. А что касается краха, он, то с кем не бывает. И я не вижу никакой разницы в том, что все деньги уйдут кредиторам, потому что иначе они уйдут на выплату налогов. А когда не с чего платить налоги, то от нас отстанут хотя бы с этим, поэтому нам не надо будет заполнять эти бесконечные формуляры. Мисс Силвер, стоявшая ближе к двери, не очень внимательно прислушивалась к ее словам. С того места, где она стояла, ей было видно площадку и верхнюю часть лестницы. В этот момент из-за угла появилась Элли, которая несла три или четыре пары только что начищенной обуви. Она отнесла туфли Джейн Хэрон, обувь Леди Мэриан и Фредди, поставила возле двери их комнаты, а затем пересекла коридор с оставшейся парой, поношенные кожаные туфли с утолщенными носами и высокими каблуками, которые поставила у двери Флоренс Дюк. Тут мисс Силвер вышла в коридор и обратилась к ней. — Постучите в дверь Элли и узнайте, проснулась ли миссис Дьюк. Элли постучала по панели, подождала немного и снова постучала. Не дождавшись ответа, она оглянулась и с сомнением посмотрела на мисс Силвер. — Вы думаете, что она спит? Мисс Силвер шагнула вперед, положила руку на ручку двери и осторожно повернула ее. Дверь была заперта, как и тогда, когда она ее проверяла. На этот раз она постучала сама, да так громко, что Милдред Тавернер и Мэриан антор эннингтон вышли в коридор, чтобы посмотреть, что происходит. Но из-за запертой двери не доносилось ни звука. Мисс Силвер отвернулась от двери с серьезным лицом. «Боюсь, что-то что -то случилось. Я думаю, или что вам лучше позвать мистера Кастела». Эйли выглядела напуганной. «Может быть, мне заглянуть за мучную скважину?» Мисс Силвер кашлянула. В замке может быть ключ? Но Элли уже наклонилась. Но его там нет, сказала она. Я вижу все до кровати. Ой, мисс Силвер, ее там нет. В кровати никто не спал. Вы не видите никаких признаков, миссис Дьюк? Нет, не вижу. Я вижу только разобранную постель, такой, какой я ее оставила. Мисс Силвер спокойно сказала. Идите и приведите дядю. Пока они стояли в ожидании, Джеффри Тавернер подошел к ним из своей комнаты в соседнем коридоре. Что-то случилось, мисс Силвер? Боюсь, что могло случиться. Думаю, что вам лучше увезти сестру. Но Милдред отказалась уходить. Во всяком случае, дальше комната мисс Силвер, в которой она сидела на крой кровати и дрожала. А из ее глаз тихо катились слезы. Они капали на бузы и из венецианского стекла и на колени. Пока она слушала, как кастл вопрошал у всех и каждого, за что господь так наказывает его. Мой добропорядочный дом, станал он, миссис Дюк, вы здесь? Если вы спите, то проснитесь и поговорите с нами. Мы начинаем беспокоиться. Если вы не ответите, то мне придется взломать дверь. Он повысил голос Миссис Дюк, затем с отчаянием сказал бесполезно. Она, наверное, заболела или приняла слишком много снотворного, она не слышит. Нам придется взломать дверь. Джереми и Джейн присоединились к собравшимся. Джейкоб Тавернер пришел из дальнего коридора, закутавшись в теплое пальто. Фредди Торпеннингтон, полностью одетый, но с непричесанными, торчащими во все стороны волосами, смотрел на них с порога своей комнаты. Джереми сказал, «Подождите немного, скажите». «Ни один из других ключей не подходит к этому замку?» «Какой я глупец!» — воскликнул Кастел, ударив себя в грудь. «Идиот! Недоумок! Почему я не подумал об этом? Говорю вам, я совсем выжил из ума со всеми этими событиями. Ключ от чулана, находящегося в конце коридора, возможно, подойдет, но я точно не знаю». «Он подходит к одной из этих комнат, но я забыл, к которой. Может, это одна из этих, а может, из других...» — О, я больше ничего не знаю. У меня мозг отказывается работать. Я совершенно выбит из колеи. В этом состоянии он поспешил вдоль коридора, вытащил ключ из двери чулана, прибежал с ним назад и с силой вставил замочную скважину. Ключ заскрипел, затрещал, и когда на него надавили со всей силой, повернулся. Кастелл подергал ручку и рывком распахнул дверь. Был виден каждый дюйм не очень хорошо освещённой комнаты. Шторы с одной стороны окна были отодвинуты. Лившийся в комнату дневной свет не был ярким, но его было вполне достаточно для того, чтобы они увидели кровать в том виде, в каком ее описала Эйли. С неё было снято покрывало, она была подготовлена для сна. На полу лежал вытертый ковер, в комнате стоял комод, столик для умывания и два стула. У стены стоял шкаф, дверца которого была открыта. В нем висели ярко-синий жакет и юбка, а также пальто из овчины, в котором Флоренс Дюк приехала. Но вот самой Флоренс Дюк в комнате не было.